Глава 6 Тревожный снимок. 21 мая 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 20 часов 7 минут. Уже утром я был в кабинете Седова. Вытянувшись в струнку, замер перед нашей легендой и затаил дыхание. Вот ей Богу не дышал. Диалог привожу по памяти. На этот раз запомнил все идеально. — С чего ты взял, что я принимаю такие заявления? С легким удивлением хозяин пыльной комнатки с развешенными по стенам исчерканными картами и пожелтевшими инструкциями уставился на меня. — Нет, ну, кабинет должен хотя бы стол иметь, стулья. Графин с водой, голографический экран для доведения до личного состава обстановки и задания особой важности. «А тут что?» — подумал я. «Ну, дядя Женя! Смирно!» Я показательно щелкнул каблуками ботинок и задрал подбородок вверх. «Ты вроде работаешь в военной мастерской, а значит, уже пределе. Станешь совершеннолетним, присвоим тебе звание». Без каких-либо эмоций на изрезанном морщинами лице произнес Седов. Лишь глаза сталью блеснули. «Я хочу приносить реальную пользу». «Приносишь?» «Я хочу в гвардию». «У тебя руки нет». «А это что?» Я задрал руку с протезом, будто Седов видел ее в первый раз. «Физрус дал лучше всех». Мама заставляет меня каждый день перед сном этой рукой дневник писать. Каждую буковку вывожу. Сейчас уже нормально получается. Сдал, молодец. Пишешь, красавчик, — задумчиво произнес Евгений Иванович, раз за разом проводя пальцами правой руки по волосам цвета платины. В гвардию не возьму, сынок. Совсем другие нагрузки. На это я и не рассчитывал. Мой план был иным. Пока все идет нормально. Не возьмут в гвардию, возьмут в водителя шагохода. — Тогда я хочу в пилоты шагохода. Вам скоро их много понадобится. А я, как-никак, военнослужащий. Сами сказали. — Уже узнал. Уже видел и руками потрогал. — Умеешь водить? — Немного, да. — Немного? — С чего взял, что будет не хватать водителей? Седов набулькал из графина. Ага, значит, он все же есть. Воды в стакан. И в два глотка осушил его. Возьмем тех, кто на них работал. Так в долине почти все водители женщины, удивился я, быстро теряя уверенность. Зато с техникой знакомы. Так они... Тут взвыла сирена, засигналила тревога чего я вздрогнул, а Седов соскочил со своего места. — Евгений Иванович, наши помощи просят! Идут к стене, есть раненые! — закричал в распахнувшуюся дверь адъютант Седова Марков, крепкий паренек с самой красивой улыбкой. Сейчас он был в берете и с незнакомой штурмовой винтовкой в руках. Я знал Андрея хорошо. Мы жили в одном доме. — Словно буря! Хозяин кабинета пронесся мимо меня, хлопнув дверью, а сирена продолжала надрываться. Я некоторое время стоял на месте, а потом подошел к столу и забрал свое заявление. А то вдруг еще потеряют. От своего не отступлюсь. Тем более 18 мне исполнится через три недели. Покинув кабинет, я окинул взглядом площадь, отделявшую меня от внешней стены Кремля, той самой громады, что защищала нас от вторжения. Туда-сюда бегали люди в военной форме, неторопливо переваливалась с ноги на ногу парочка шагоходов. Наверняка сейчас на стене привели в боевую готовность пулеметные комплексы, и отряд готовят для встречи. Может быть, его даже Блинов поведет, — думал я. Над головой жужжала башня радарной установки, которую мы с Вовой полгода назад обшивали стальными листами для крепости. И я даже знал, как на нее залезть. Нет, ну а чего? Я в Кремле, а тут такое. На стену меня не пустят ни за какие коврижки. Отсюда все видно, как на ладони — мысленно убеждал себя, проворно поднимаясь на башню по скользким металлическим скобкам. В общем, забрался, устроился, достал из кармана мобильный коммуникатор и через его камеру приблизил картинку. Осмотреть было на что. Ребята подошли уже совсем близко. Я не мог точно определить расстояние, но не больше 300 метров от стены». Два шагохода, один из которых вовсю дымил, и пятерка солдат, шаг за шагом отступающие к воротам и отстреливающиеся от наседающих на них хищников, напоминавших... Даже не знаю, на что они были похожи. Сверглые смертельным полукругом окружали разведчиков, стараясь выхватить кого-нибудь из них, несмотря на огонь стреляющих шагоходов и автоматических винтовок. Раз за разом, оставляя на земле мертвые тела, покрытые грязной, закатанной синей шерстью, они, тем не менее, попыток не прекращали. Почему сверглы? Папа рассказывал, что так их прозвал смертельно раненый шахтер, впервые подвергшийся нападению тварей после нашего прибытия на планету. Обливаясь кровью, Он умирал и не мог внятно объяснить, кто и как на него напал. Произносил только «свер», «гры», «глы». В общем, тогда ничего не поняли. И гадали, пока не увидели этих гадов вживую. Мощное тело с массивной башкой, на которой выросло нечто напоминающее костяной рог с резьбой, а снизу — пасть наподобие крокодильей. Хищник наносил жертве удар головой рогом в тело и сразу начинал ее пожирать. Отсюда и такие серьезные раны на военных доспехах и всех видах брони. Однако, помимо чудного инструмента, данного природой, у этого венца эволюции имелись и чрезвычайно подвижные лапы с длинными коготками. Та еще картинка. «Я хорошо видел...» как фонтанчики сверкающих гильз вылетали из штурмовых винтовок, а сверглы в прыжке получали порцию металла, рвавшего на части их тела и отбрасывавшего их назад. Кто-то из парней упал, и один из разведчиков потащил его, продолжая стрелять из тяжелой винтовки, удерживая ее вытянутой рукой. — Еще чуть-чуть. Еще немного. Ну, давай же! — Тра-та-та-та-та! Короткий и ювелирный залп со стены полностью уничтожил всех тварей. А еще через минуту ворота раскрылись и приняли в себя чудом спасшихся разведчиков. Ура! А это что? Щелкнув подушечкой пальца по экрану, я сделал фото темного силуэта на холме, чуть справа от уничтоженных сверглов. Снимок получился так себе, но все равно было видно высокую фигуру с двумя руками, двумя ногами и темно-синей почти фиолетовой кожей. В руках нечто удерживало какой-то предмет — то ли копье, то ли меч. Наклонившись вперед, чтобы сделать снимок, я чуть не сорвался с небольшой площадки. Коленки мои задрожали, Тело покрылось холодным потом, несмотря на ледяной ветер. Спустившись, решил пока не лезть под горячую руку Седова, отправиться в мастерскую. Обед мой давно кончился, да и ребятам рассказать много надо было. До вечера шлифовал доспехи, чистил, чинил наплечники и шлемы, думая о том снимке в коммуникаторе. Решил пока никому его не показывать. Не знаю почему. А перед концом рабочего дня нам снова принесли семь комплектов росомах, три из которых были сильно повреждены.